Глава 23 Когда я очнулась, обстановка вокруг оказалась мне незнакомой. Белый потолок, светлые стены, односпальная кровать. Ни на кабинет змея, ни на мою спальню в общежитии эта комната не походила, а больше напоминала больничную палату. Темный из горы ночи вышагивал от двери к стене точно почетный караул. — Маша, лекарь скоро будет, а пока держи. Увидев, что я очнулась, он подскочил, подал мне кувшин воды. Это было очень даже кстати, в горле пересохло. — Что произошло? — спросил дракон, когда я попила. «Где... <смех> змей?» — ответила вопросом на вопрос. «Патрулируют границы Академии», — мрачно проговорил Горыныч. «Что-то неладное творится с защитным барьером. Несколько студентов жаловались на Нильсов в душе, а одну русалку, решившую устроить лунные купания, чуть не сожрала Мантикора. Темные земли каким-то образом прорывают границу, хотя такого...» «Никогда не случалось прежде!» «Ого!» — только и смогла выдавить я, а потом закашлялась. «Так что с тобой случилось? На минуту одну оставили, а уже заболела!» — фыркнул Змый. При «Принеси мне мрака, он, наверное, волнуется. Меня долго не было дома!» Вздохнула, а потом мысленно показала ему все, что было прошлым вечером. Могла бы и рассказать, да сил говорить совсем не было. «Это не к добру». Поджав губы, выдал дракон. «Магия вынесла тебя к тьме, да и твоя болезнь, что началась сразу после этого». «Ай, я должен рассказать брату». «Кстати, да, почему вместо...» «Ой, него пришел ты, если вы были вместе?» Обиженно поджала губу я. И без того у меня характер своеобразный. А тут еще эта пугающая простуда настроение ни разу не прибавляла. Во-первых, кольцо — мое. А значит, я подразумеваю, что, лапая его своими ручонками, ты вызываешь именно меня. Ну, а во-вторых, мы были порознь. Территория Академии большая. Мы разделились сразу же для большей эффективности, хотя, пожалуй, ты права. «Надо было оставить тебя валяться на полу и пойти за братом, а не тащить сюда и не будить лекаря!» Возмущенно выдал змы. «Вот, кстати, и он! Развлекайся! Скоро приведу твоего декана!» Змы исчез, а сразу же после этого дверь палаты открылась, и внутрь протиснулась полненькая женщина, похожая на Клавка. Я попробовала было угадать ее сказочную принадлежность, да быстро бросила это дело. Больше всего лекарка подходила на обычного человека. У нее были длинные светлые волосы, добродушное лицо и большие карие глаза. Я ожидала, что она начнет читать заклинания, или вроде того. Но женщина сунула мне градусник, достала из шкафчика какую-то склянку, смочила хлопковый платок, положив его на лоб. На удивление стало легче, хотя тряпочка ничем особенно лекарственным не пахла. «Маша!» В палате возник змей. С растрепанными волосами и подпаленной одеждой он стойко пах костром и сжженным кальцием. «Помойте руки, драка-змей!» — кинул ему лекарка. Дракон молча исполнил указание, а после присел у моей кровати. «Что с ней?» — спросил он, обращаясь к женщине. «Если дело так пойдет и дальше, то я скоро закричу». Печально покачала головой лекарка. «Ага, а я и так едва крики сдерживаю, хотя нет. Скорее уж стоны и слезы, потому что мне больно, паршиво и обидно». «Как скоро?» Серьезно отнесся к сомнительному заявлению змей. «Неделя, может, меньше. Ее силы просто утекают, как вода сквозь пальцы», — развела руками женщина. Пока мне нужно изучить болезнь. Поговорите, я попробую пойти по следу ее жизни. — Хорошо, — кивнул змей. Но, кажется, я догадываюсь, куда он вас приведет. — Неделя? О чем она? — спросила я, когда лекарка вышла. — И кто это вообще? Человек? — Ох, Маша! — вздохнул змей, и взгляд его стал пронзительно печальным. Это Банши. А теперь покажи мне, что с тобой случилось. Банши? Это бабайки, которые кричат, предвещая смерть? Ой-ой. Дракон сжал мою руку в своих теплых ладонях и, зажмурившись, я попыталась вспомнить все как можно точнее. Из увиденного мной могу сказать, что ты определенно была в темных землях, проговорил змей, когда я закончила. Я узнал стылую пустошь, урочище мертвецов и лес душ. Бр. Названия-то какие жуткие. Нельзя было, что ли, как-то помилее, ну, типа урочище теплых котиков или лес бабочек. Не могу сказать, почему твоя магия дала такой мощный сбой. Продолжил змей. Но. В лес душ не ходит ни одно существо, даже из тех, кто обитает в темных землях, или рискует побродить по ним. Сам воздух там ядовит. Проникая в легкие, он отравляет все тело, поглощая жизненную силу. Пребывание в лесу дольше десяти минут гарантированная смерть. Но и если жертва успела уйти вовремя, лес не отпустит ее просто так, продолжив медленно разрушать выкачивая силу и магию несчастного до тех пор, пока не заберет ее. А сколько же я пробыла в том лесу? По ощущениям, вечность, но на деле не больше пяти минут. Впрочем, если верить словам змея, и этого достаточно. «И как мне быть?» — спросила, опустив взгляд. Я, может, и хорохорилась, но на деле страшно было до ужаса. «Сейчас ведь никак с Нильсами или с Фединой Саламандрой. Сейчас опасность реальна. Она не выдумана. Даже реальней, когда мы с Морлоком к королю эльфов шли. Или...» «Какая Саламандра?» «Нахмурился змей». «Ой, прости, Федор, я ненарочно». «Маша, почему ты мне сразу не сказала?» Воскликнул дракон, выслушав мой путанный рассказ про встречу с драконьим фамильяром в заброшенном крыле Академии. Проклятие! Я думал, это началось недавно, но выходит... Ох, вот оно что! Да мы просто глупцы, раз не догадались обо всем сразу! И как я мог быть настолько слепым, чтобы не заметить очевидного? Змей, милый! Прервала я его поток самобичевания. Я пока что... «Мысли читать не научилась. Так, может, расскажешь мне, что все это значит? Не хотелось бы умирать, мучаясь догадками». «Во-первых, я не позволю тебе умереть», — решительно проговорил змей. «Я один из древних, создавших сказочное измерение. Тот, кого люди считали богом, носящий в себе частицу хаоса. И я найду выход во чтобы это не стало». Его уверенность, конечно, радовала, но все же... «А во-вторых...» — поторопила я дракона. «А во-вторых, твой заказчик с самого начала прятался в темных землях, и я, кажется, знаю, кто это. Остается только найти его». «Откуда такая уверенность?» — спросила, скептически выгнув брови. А то столько времени искали, по деревням скакали, всех спрашивали, ошибались и тут на тебе, на блюдечке да с голубой каемочкой. Кушайте, не обляпайтесь. Что-то уж подозрительно. Наоборот, это с самого начала лежало на поверхности. Мы всегда знали все, что нужно, но просто оказались неспособны догадаться. Вздохнул змей, а потом принялся объяснять. Самым первым об охоте за моей головой узнал Змый, и произошло это в таверне, где собираются не только самые гнусные отбросы сказочного сообщества, но еще и те, кто живет в темных землях или путешествует по ним. Это было первым звоночком. Далее. Глебу, который не судьба, вернуться в сказочное измерение помешали болотные огоньки, что неизменно заводили его в окрестностях темных земель каждый раз когда он пытался пересечь черту между мирами. Вот тебе и второй звоночек. Более того, Красперы и Мавки, набавшие на меня, являлись типичными представителями фауны этого стрёмного места. Ну, а элементаль огня, покушавшийся на мою жизнь, в самый первый раз, помимо жерл вулканов, обитал еще и... Да-да, в темных землях. Дзынь! Третья подсказка, которую мы успешно прохлопали. Офигеть. Кеть вскинула брови, выслушав все объяснения. «Да это же так очевидно! Почему никто не понял этого раньше?» «Ты-то понятно, почему!» — покачал головой Змый. «Ты раньше в людском мире жила, а здешнем ничего не знаешь, откуда тебе было догадаться. А вот я... хм, я облажался по полной». Слишком увлекся тобой, слишком отвлекался на тебя и слишком переживал за твою жизнь. Но в итоге только поставил ее под угрозу. На самом деле, Маш, мне просто нет оправдания, и ты имеешь полное право злиться. Если бы я меньше думал о тебе и больше головой... Как я могу злиться на такое? Стукнула змея кулаком в плечо, хотя поднять руку стоило мне огромных усилий. Но, знаешь, я действительно хочу тебя наказать. Что насчет двух недель отработки в библиотеке? Звучало бы угрожающе, если бы я только не знал, о чем ты думаешь на самом деле. Усмехнулся дракон. Я хотела засмеяться, но вместо этого вновь закашлялась и откинулась на подушку. Да уж, фиговая штука этот лес душ. И пусть моя душа пока на месте, а вот тело прямо на глазах разваливается, будто мне не двадцать два года, а сто двадцать В общем, о том, что наш злодей прячется в темных землях, можно было бы догадаться сразу. Продолжил змей, поправляя мне одеяло. И это бы значительно сузило список подозреваемых. Потому что в столь опасных местах народ не живет. А кто все же рискует, тех можно по пальцам сосчитать. Король эльфов со своими золотыми слитками потом карты нам, конечно, спутал. Да только если бы я сопоставил факты, прежде чем к нему идти. Что ж, что сделано, того не вернуть. Пожала плечами. Так кто в итоге тот гад, что решил меня убить? Дракон хмыкнул, вытягивая паузу, как заправский театральный актер. «Сейчас я склонен полагать, что всему виной древний». Наконец уронил он. «Это объясняет и странный выбор места, которое для большинства других смертельно, и сбои в защите Академии, и даже твой недавний скачок магии». «Древний?» Я вскинула брови. — В смысле, пятый древний? Эльф, который уходил с обреченной планеты вместе с принцем Зымением и его наложницей? — Ага. Помнится, думала, что это Кощей, но тот меня разубедил. А после я и забыла о таинственном пятом. Ну, был и был, чего о нем думать. — Мне, вон, еще домашку учить надо, не до ушастых с такой учебной нагрузкой. — Именно он. Поджав губы, кивнул змей. «Но, кажется, ты говорил, что он пропал, что его давно не видели». «Да, он ушел много сотен лет назад. Какое-то время я и змей его еще искали, но...» «Он не хотел этого. Возможно, с самого начала он скрывался в темных землях. Ведь сам и сотворил их». «Так», — вздохнула я, поняв, что опять ничего не понимаю. «Давай-ка все по порядку. В смысле сотворил?» Насколько помнила, древние создали волшебное измерение все вместе, чтобы защититься от людей, да и самих людей защитить заодно. В прямом. Сказочных созданий много, и не все они добрые и пушистые. Фольклор любой народности возьми, там на одного хорошего пятеро плохих приходится. В реальности, конечно, соотношение не такое, да только все равно они есть. И если разумные придужденные мотивации вполне способны держать себя в руках, то неразумные. А среди них ведь и очень опасные существа с мощной магией встречаются. Вот для таких и было решено создать темные земли, чтобы собрать всех монстров в одном месте и обезопасить остальных сказочников. Но ну, осотворением этих земель занимался непосредственно Пятый древний эльф. У него еще до переселения был талант ко всему подобному. И только потом уже я возвел в их центре академию. Что было с твоей стороны весьма сомнительным решением?» Тихо хмыкнула, «Но глупо ведь возводить учебное заведение прямо посреди логова злых и страшных хищников». «Это было очень взвешенным и обдуманным решением», — возразил дракон. Темные земли непроходимы, они являются надежной защитой от всех врагов и недоброжелателей, что могли бы воспользоваться моими студентами. Ага, вот только сами от себя темные земли студентов не слишком защитили. Академия стоит здесь уже очень давно, и за все время ни одно существо, обитающее в этих землях, не смогло проникнуть внутрь равно как и ни один студент не смог выбраться наружу, потому что сквозь защитный барьер способен пройти только древний. И мне стоило догадаться о виновном, едва сюда стали попадать все эти опасные твари, да и сбои в твоей магии не только в последний раз, когда тебя прямиком в темные земли вынесло, но и все предыдущие. То есть это не у меня ручки кривые? — Это древний виноват, — нахмурилась. — Ага, а меня гоняли, как сидорову козочку. Точнее, Маша, куда ты открываешь? Ну — Ну-ну. — Руки у тебя, без сомнений, не из нужного места растут, но все же не настолько. — Помнишь, я рассказывал, что хаос к хаосу тянет, и поэтому твоей магии нравится мой дракон? Вот тут то же самое, только древний еще и нарочно этим пользовался, пытаясь заманить тебя к себе. Я ведь думал, что в Академии будет для тебя безопаснее всего. Да вот вышло ровно наоборот. Покачал головой змей, и раз он не смог до конца увлечь тебя в темные земли, то решил прийти сюда сам. Древний готовит вторжение, Маша. и. Ему нужна ты. «Но зачем?» — я развела руками. «Почему всем нужна именно я? Что я такого этому миру сделала, что мне тут жить я нет?» «Понимаешь, он больше всех нас ненавидит хаос. И, видимо, когда вы со Змыем навещали тот умерший мир, он это почувствовал». А теперь боится, что ты откроешь дверь. Хаос поглотит это измерение, и трагедия повторится. «Но я же не стану этого делать!» — развела руками. «Что ж, ясно-понятно, вот и прилетела мне моя ошибочка. Только ведь ни тогда, ни тем более сейчас я не хотела ничего плохого. И уж точно свой печальный опыт повторять не собираюсь, и даже дверь ту запечатала» чтобы хаос сам не пробрался. Он этого не знает. Выдохнул змей. чтобы узнал, сначала нам нужно его найти. Но перед этим спасти твою жизнь. Спасти. Если это, конечно, еще возможно, а то мне все гаже и гаже, едва в сознании сейчас остаюсь. Возможно. Поджал губы дракон. — Не говори так, Маш, не надо пессимизма. — А почему он так ненавидит хаос? — Перевела тему. — Нет, в смысле, это очевидно, но... — Хаос отнял у него все, что было — семью, дом, детей. Понимаешь, это мы, когда пришли сюда, друг у друга остались, а у него ничего не осталось, ни счастья, ни надежды. И наверняка он до сих пор скорбит об утраченном. «Но ведь прошло столько времени!» — покачало головой. «Не просто сотни лет, а тысячи!» «Разве время имеет значение, когда речь идет о действительно важных вещах?» «Вздохнул змей!» «Ладно, тебе надо поспать, а я пока подумаю. Темные земли — особенное место, напитанное злостью агрессией и мрачной магией тех, кто его населяет. И пусть поначалу они не сильно отличались от остального измерения, да только сейчас сильно изменились. Однако выход все равно есть. Слушая его голос, действительно незаметно уснула и уже на краю сознания почувствовала, как горячие губы коснулись моего лба, а после больничная дверь тихо скрипнула, и я осталась одна. Сон был тяжелый, больше похожий на бредовую лихорадку. Я то выныривала на поверхность сознания, то вновь проваливалась куда-то в глубину, наполненную мрачными и страшными видениями. В этих кошмарах я бесконечно шла по лесу, пока легкие не начинали гореть огнем, а тело разваливаться на куски. Я пыталась бежать, но либо падала, осыпаясь пеплом, либо вновь оказывалась на том же самом месте. Мне казалось, что я слышу странный шепот, который кличет меня, призывая прекратить убегать, И поддаться. Но от этого я только начинала быстрее бежать, чтобы в итоге проснуться в холодном поту с дрожащими руками и разрывающей болью в легких. В какой-то момент мне стало немного лучше. Очнувшись, я почувствовала себя вполне нормально, и уже было обрадовалась, что все это закончилось. Но вскоре меня вновь заколотила дрожь, а сознание провалилось обратно в мрачную липкость странных кошмаров. Иногда, выныривая из небытия, я видела Ульяну, Буланну и ребят, но сил не хватало даже на разговоры, и я засыпала обратно в бесполезной надежде, что сейчас вместо ужастика увижу радужных пони. Не знаю, сколько я болталась в этом дурном водовороте, но однажды все резко изменилось. В какой-то момент, проснувшись в очередной раз, поняла, что больше не больна. Вот так вот резко, без перехода, будто по щелчку пальцев. Чувствовала сейчас я себя просто прекрасно, обновленной, полной энергии и бодрости, будто все это время не валялась в беспамятстве, а отдыхала в спа. Распахнув глаза, я увидела над собой улыбающегося змея. «Ты смог?» Вопрос был довольно глупый. Во-первых, понятно, что смог, раз мне лучше. Ну, а во-вторых, я ни капли в этом не сомневалась. Подумав, я просто спалил весь лес дотла. И это помогло. Развел руками декан. Спалил лес? Ага. Ну да. Драконье пламя древнего способно обратить в небытие даже элементаля огня. Это я еще с того раза запомнила. Не зря же говорят, все гениальное просто. И что мы дальше делать будем? Ты знаешь, где конкретно скрывается этот проклятый эльф? Спросила я. «Пока нет. Темные земли большие. А он всегда умел спрятаться и напустить туману. «А наги что-нибудь увидели через своих змей?» «Змеи хоть и кажутся людям гадами, но тьмы избегают», — поджав губу, сообщил дракон. «Так что подсказок от них можно не ждать». «Змеи избегают тьмы?» «Вот это да! А я думала наоборот. Они же холодные, скользкие и вообще!» «И что нам теперь, до Самайна ждать?» «Как-то слишком долго. Да и вдруг, несмотря на уверения змея, у нагов ничего не получится». «Нет!» — покачал головой дракон. «Ждать тоже не вариант. Такими темпами от Академии и камня на камне не останется». Мы и так едва держим барьер. Поэтому будем искать древнего, пока он сам не добрался до нас. Ну, а ноги помогут с тем, чтобы поймать его и обезвредить. Отлично. Обрадовалась хоть каким-то активным действием. И когда начинаем? Оставаться в стороне я не собиралась. Как и позволять кому-то рисковать жизнью ради меня. И если сейчас змей скажет что-то насчет сиди в Академии... «Ох юпрямая, ты, Маша!» — покачал головой дракон. «Выдвинемся послезавтра. Лекции будут отменены. Мы с братьями и частью нагов отправимся в темные земли. Остальные змеи, а еще преподаватели и некоторые старшекурсники станут защищать замок и округу». «А я?» «К твоему счастью, сидеть в академии сейчас тебе тоже не вариант. Так что ты с нами». Тем более, что такую ходячую катастрофу лучше держать при себе. Только в случае опасности я тебя телепортирую. И даже не сюда, а сразу в людской мир. Твердо произнес змей. Я закивала. Ага, ага, знаем, проходили. Молчать, слушаться, в неприятности не лезть, ничего вокруг не поджигать. Хорошо, тогда отдыхай. Тебе нужно восстановить утраченную жизненную силу. — Завтра вечером сможешь вернуться в свою комнату и подготовиться. Дракон наклонился, поцеловав меня в лоб. — Отдыхать? Да я прекрасно себя чувствую. Я бы лучше как-нибудь по-другому восстановила эту самую жизненную силу. — Сказано отдыхать, значит отдыхать. Погрозил пальцем змей. Обещала же слушаться. — Обещала. Согласилась, тяжко вздохнула и, рухнув обратно на кровать, с головой накрылась одеялом. Вот. Я послушная девочка. Делаю, что велели. Весь следующий день маялась от безделья и только к вечеру. Чуть развеселилась, когда пришли девчонки, чтобы помочь мне перенести вещи. «Слышала, что завтра занятий не будет?» — радостно спросила у меня Ульяна, складывая в сумку мои футболки. Вроде и лежала все время в беспамятстве, а хлама много накопилось. «Слышала!» — ответила, смахивая разом с прикроватной тумбочки всякую мелочь. «И это потому, что темные земли прорываются в академию. И пока братья будут искать убийцу и давать ему по шапке, профессора станут вместо них барьер держать». «Ого!» — русалка округлила глаза, выронив мои шорты. «Уже известно, кто заказчик?» Удивление ее было вполне понятным. Рассказать подругам свежие новости я еще не успела. Слишком уж слабая была, чтобы это сделать. «Известно, это пятый древний, тот, который вместе с ними пришел из иного мира. Думаешь, что я хочу впустить сюда хаос?» Коротко пояснила я, а потом уже по пути в комнату добавила красочных подробностей. «Знаешь, Маш...» Положив мои вещи на кровать, Ульяна смерила меня подозрительным взглядом. «Я, конечно, понимаю, что по своей дурости ты могла бы случайно и хаос в наш мир пустить». «Спасибо за поддержку!» — фыркнула. «Но... все же... ты так плохо пользуешься магией, что это является физически невозможной задачей!» — продолжила русалка. «Смею заметить, что сбои моей магии вызваны не общей криворукостью, а коварством древнего», — произнесла, наставительно вскинув указательный палец. «Ага, ага», — покивала Уля, — «плохой русалке и хвост мешает». «А вообще, я слышала о тварях из темных земель, что они прорывают барьер. Недавно одну берегиню с нашего факультета чуть мантикора не сожрала». И на Ильдарчика мавки напали. Только нас вроде как успокаивали, что это временные сбои, и волноваться не о чем. И правильно делали, что успокаивали, пожало плечами. Не хватало еще ко всяким чудищам добавить толпу панически настроенных студентов. Только вот проблема не решится сама собой. Для этого нужно найти древнего и надавать ему пощам, Иначе с каждым днем прорывов станет все больше, пока темные земли не поглотят замок целиком. Защитный барьер Академии непроницаем для любого существа из этого мира. Но ведь пятый, древний-то, не отсюда». «Понятно тогда, почему это начало случаться именно сейчас», — кивнула Буланна. «А то уже слухи пошли, что магия ночи иссякать стала». — А дело-то оказывается в том, что просто прежде этот древний жил себе спокойненько среди своих страшилищ и никого убить не пытался. — Ага, — кивнула, — ну а поскольку змею с братьями придется отправиться прямиком в темные земли, профессора останутся защищать Академию. Вот все лекции и отменили. — Тогда мы сможем помочь им, — предложила Буланна. «Ну, или устроить импровизированный девишник? Помочь мы им сможем тем, что мешать не будем», — философски заметила Уля. «А девишник это хорошая идея. Правда, я думаю, что Маша наша в Академии торчать не станет. Так ведь?» Она искоса взглянула на меня. «Да, я со змеем иду». Пожала плечами. «Надеюсь, Уля с Буланной меня переубеждать не начнут». «И со мной тоже не попросится. темные земли слишком опасны, на своем опыте убедиться успела». «Совсем, что ли, сдурела?» Русалка уперла руки в бока, разбивая мои надежды. «Да как он тебя с собой взять решился только? Это ведь самое опасное место в измерении, или ты тайком следом увяжешься?» «Нет-нет, он согласился, но обещал, если что...» «Меня сразу телепортировать в людской мир. Ты И вообще, в Академии мне тоже оставаться не вариант из-за сбоев моей магии». Постаралась успокоить подругу. «Оль, я честно справлюсь. И глупостей творить не стану. Сама ведь уже чуть не умерла, один раз побывав там. Но и отпустить его одного тоже не могу». «Он будет не один, а с братьями». «А еще с нагами. Так что видишь, Волноваться вовсе не о чем. «А нам с тобой можно?» Робко спросила Буланна. «Нет, змей и так обо мне беспокоиться будет. Не хватало ему еще двух второкурсниц на хвост». Твердо ответила я. Джинна, кажется, вздохнула с некоторым облегчением, а вот Ульяна побушевала еще какое-то время, попытавшись меня отговорить, но в итоге тоже успокоилась. «Ладно, Маш». Вздохнув, сказала она, «Смотри там аккуратнее, а не как обычно. Но если тебя убьют, то сюда не возвращайся и вообще. Тогда я сама тебя на Самайн найду и такие нотации прочитаю, что сто раз пожалеешь о своей смерти». «Ну все, теперь точно не умру», — замахав руками, усмехнулась я. «Да и без этого не собиралась». «Змей обо мне позаботится. А я о нем. Так что, правда, все будет хорошо. Какое-то время мы с девчонками обсуждали предстоящее, а еще то, что будем делать, когда все это кончится. Но вскоре они начали зевать, и мы разошлись по постелям. «Я серьезно, не смей умирать», — напоследок сказала Ульяна, крепко обняв меня. «В конце концов...» Я все лето на твою защиту потратила. Даже отдохнуть толком не успела. И не прощу, если все мои усилия окажутся напрасными. Возвращайся скорее. Мягко улыбнулась Буланна. Девочки! Не выдержав, я расплакалась. Какие вы у меня замечательные. Не переживайте, я вернусь только с победой. Буланна палила слезы вслед за мной, и только Ульяна еще держалась, крепко стискивая мою руку, пока, наконец, мы все же не легли спать, в этот раз окончательно. — Но меня же ты тоже возьмешь с собой, — прошептал мрак, когда девчонки уже уснули. — Я ведь помочь тебе могу. Вспрыгнув мне на грудь, он сверкнул своими желтыми глазищами. «Это очень опасно, милый!» Я почесала кота за ухом. «Все равно, я твой фамильяр. Я должен быть рядом». «Ну хорошо», — вздохнула. «Только нарожон не лезь, а. Держись рядом и не геройствуй попусту». «Не стану». Мрак довольно заурчал. «Это все твоя прерогатива». Я молча обняла теплый пушистый комок и вскоре крепко уснула.